Книга пятая. Нисхождение. Глава первая. Очерк развития стеклярусной промышленности. Но где же была эта мать, покинувшая, по мнению жителей, Монфермейля своего ребенка? Куда она девалась? Что делала? Оставив дочь у Тенарди, она продолжала свой путь в Монрейль. Если читатель не забыл, это происходило в 1818 году.